ЦЕЛОФАН Нагера припарковался перед домом. Внутри горел уютный свет, но лейтенант не торопился выходить из машины и сидел, глядя на входную дверь. Он не работает всего неделю, но эта перемена в жизни уже кажется ему невыносимой. Гвардейцу было 58 лет. И последние два года он был вынужден выслушивать постоянные упреки жены, которая хотела, чтобы он оставил работу. В принципе, Нагера мог уйти на пенсию по выслуге лет, И проводить больше времени с дочерьми. Может быть, хотя бы отношения с младшей не будут такими натянутыми, как со старшей. Подписывая документы, Нагеры уже понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но все же уступил Лауре. В конце концов, учитывая ситуацию, он перед ней в долгу. Лейтенант вытащил из кармана свою маленькую черную книжку, чтобы еще раз просмотреть записи, и продолжал размышлять о том, что с ним будет, когда расследование. закончится. Он решил подумать об этом позже, убрал блокнот в карман, бросил взгляд на обручальное кольцо и покрутил его на пальцы, словно ища более блестящую сторону. Снова посмотрел на входную дверь, вздохнул, неохотно вылез из машины и направился к крыльцу. Внутри его встретил запах свежеиспеченного лимонного пирога и приглушенный звук работающего телевизора, доносившийся из маленькой гостиной. Я дома. объявил лейтенант, снимая куртку. Ответа он не ждал и не получил. Гвардеец два часа колесил по городу и проголодался, поэтому первым делом отправился на кухню. Там, как всегда, царила безупречная чистота. Никаких крошек, мытых тарелок и приборов или даже мисок с остатками еды в холодильнике. На всякий случай Нагейра заглянул в духовку. Она еще была горячей и источала вкусный аромат, но никаких следов пирога обнаружить не удалось. Лейтенант открыл хлебницу и нашел небольшой круглый каравай, отвратительного на вкус бессолевого хлеба, неестественно белого, словно долго подвергавшегося воздействию радиации. Нагера полез в холодильник, но и его содержимое не порадовало. Кусок галисийского сыра, немного колбасы, немного лакона, хамон. Лаконгалисийская разновидность палеты, свиного окорока, который, в отличие от упоминающегося далее хамона, делается из передних ног животного. Похоже, эта ведьма особенно постаралась, закупая продукт. В контейнерах лежало нечто, напоминающее тушеное мясо и шарики с сыром и ветчиной в сливочном соусе, который он так любил. Нагейра уже стал экспертом по распознаванию блюд по упаковке. Его жена, словно терпеливый паук, оборачивала еду в несколько слоев целлофана. Лейтенант был уверен, что с единственной целью, чтобы он никогда не добрался до съестного. Иногда гвардейцу доводилось наблюдать, как жена готовит и убирает в холодильник разные вкусные вещи. Лаура не возражала против его присутствия на кухне, но стоило ему тронуть хоть что-то. Тут же об этом узнавала. Так, по дрожанию паутины ее хозяин понимает, что добыча попалась в сеть. Чтобы проверить эту теорию, Нагера протянул руку и взял контейнер с сырными шариками, но даже не успел вытащить его. Из гостиной, перекрывая бормотание телевизора, раздался голос. «Не смей ничего брать. Твои овощи на ужин почти готовы. Если не можешь подождать, съешь яблоко». Лейтенант покачал головой. Невероятные способности жены в этой области его удивляли и пугали. Он закрыл холодильник и с тоской уставился в вазу с яблоками. красными и блестящими, словно из сказки. Затем направился в гостиную. Он уже знал, какую фразу сейчас услышит, и живо представлял улыбку на ее лице. «Или выпить трыбиновый чаю». Нагейра заглянул в комнату. Перед телевизором стояли кресла. В одном из них сидела Лаура, поприветствовавшая мужа кивком головы. Дочки лежали на диване. Младшая встала, чтобы поцеловать отца. Он хотел подольше подержать ее в объятиях, но девочка высвободилась. Старшая едва взглянула в его сторону и вяло махнул рукой. В другом кресле, где обычно сидел лейтенант, разместился тщедушный долговязый подросток, которого гвардеец возненавидел с первого взгляда. Похоже, парень старшей дочери. Юноша не поздоровался, и Нагера решил, что так, пожалуй, даже лучше. На журнальном столике стояли пустые чашки и блюда с половиной пирога, которые лейтенант учуял, едва войдя в дом. Никто не пек лимонный пирог так, как Лаура, и гвардеец его просто обожал, хотя за последние шесть лет ему не было дозволено съесть ни кусочка. Девочки смотрели один из малосодержательных американских сериалов. Жена читала под зажжённым торшером, держа книгу на коленях. Нагера увидел фото на обложке и сказал, Мануэль Артигоса. Удивленная Лаура подняла голову, и лейтенант внезапно ощутил себя значимой персоной. «Я его знаю». Жена заинтересовалась еще больше, и гвардейца было уже не остановить. «Мой друг. Помогаю ему с одним дельцем». «Шулия», — обратилась Лаура к старшей дочери, «подвинься и дай отцу сесть». Шулия — галисийский вариант испанского имени Хулия и португальского Жулия. Польщенный лейтенант устроился на диване, а жена сказала. — Не предполагалось, что ты знаком с Мануэлем Артигосой. — Ну, как же, мы с ним закадычные друзья. — Шулия, — снова обратилась Лаура к дочке, — сходи на кухню и принеси тарелку и вилку. Возможно, папа захочет угоститься пирогом. Девушка помчалась на кухню.